Михаил Михайлович Раздражаев каёжился от прохладного осеннего ветра и перевернул виртуальный газетный лист. Заголовки на обороте были не мельче, чем на первой полосе. Финал взёздно-лихорадки. Всех, кого успели, вылечили. Первые выжившие после вселенской эпидемии возвращаются на свои рабочие места. Врачи утверждают, что жизнь, вернувшегося на колонисте 103 президента Харшеева, вне опасности. Временный президент Федор Пустотелов обвиняются в сговоре с пришельцами. «Партия патриотов планеты с честью выполнила свой долг и теперь распущена». Интервью с доктором Павлом Жутиковым и его супругой. «Никакой я не особенный, так уж получилось». Он просто скромный гений, возражает жена доктора, очаровательно Светлана. раздражав отложил газету и проверил наживку. Клевало скромно, хотя это место биолог прикармливал два дня подряд. В экологической экспедиции наступила пауза. Пробы воды и грунта были отправлены в лабораторию, и пока не придут результаты, можно было рыбачить, судачить, дрыхнуть. Кому что нравится. Михаилу Михайловичу нравилось первое. Сидеть с удочкой на берегу чистейшего озера. Неторопливо листать газеты и слушать тишину. Натуральное счастье. Впрочем, как доказал доктор Жутиков, с этим понятием не все так просто. Мало того, что счастье у каждого свое, так оно еще и лечится. Раздражаев, наживил свежего червяка и снова забросил удочку. — Михаил Михайлович! — из вагончика с аппаратурой связи выпрыгнул лаборант. — Подтвердилось. Здесь его полно. Везде. Особенно на дне и выле. — Да? — раздражав, загадочно улыбнулся и склонился над прозрачной водой. — Галюков, привет! Мы тебя нашли. Но он сделал своему отражению ручкой. Отражение внезапно исказило мелко рябь. Оно будто бы недовольно поморщилось. Нашли они меня, искатели. Как будто я прятался. Подумаешь, взял передышку после изгнания. Чего вам было напрягаться-то? Искать меня буду на анализы возить. Ну что дальше? Кипятить будете, людишки? Ничего, наступит еще мой звездный час. На пять-шесть ваших поколений придется затаиться, А там вы обо мне забудете и снова начнете бороться со своими дикими друзьями-вирусами. А тут я, как живой. Привет. Давно не виделись? Так и будет. А что, мне не трудно. Подожду век-другой, когда вы бдительность потеряете. Раздражаев внимательно выслушал неожиданно выплывший из подсознания монолог И отложил удочку. Лаборант удивленно выпучил глаза. Руководитель экспедиции разделся до трусов. И напевая «Будь простужен, если хочешь быть здоров», полез в ледяную воду.